Глава третья. Повествующая о том, что не все пингвину-масленица. Известным уже путем через шкаф Холмса в замок Кащея, а через библиотечный шкаф на полюс Кубатай, Смоленин, Ватсон и Холмс с мухой в кармане в несколько минут добрались до знакомой уже терпеливому слушателю полярной станции. Встретить кого-нибудь они не надеялись. а надеялись обнаружить какие-нибудь следы, по которым можно было бы догадаться, где следует искать Стаса. Каково же было их изумление, когда они увидели, что к ним, переваливаясь сбоку бок спешит пингвин-орлик, крича на ходу. «Наконец-то, наконец-то, милые, как я вас заждался!» «Гонит», — определил Смоленин. «Подляну готовит, пернатый». Наши герои убедились, что пингвин обладает уникальным слухом. «Не гоню, не гоню! Честная Кощейская!» — скричал Орлик, приблизившись. «Мне помощь нужна! Что хотите, за это для вас сделаю! Хотя...» Он потупился, горестно качая головой. «Хотя, что я сейчас сделаю? Ничего я сейчас не могу!» И вот что рассказал пингвин, когда они все вместе вошли в станцию и уселись возле растопленной Ватсоном печки. Итак, Кощей превратил Костю в муху и отправил его вместе с Холмсом и Ватсоном в вымышленный Лондон, а Смоленина, Кубатая и Сфинксов выбросил в реальный мир. Кстати, вот и еще одно подтверждение непредсказуемости магических свойств. В человеческом образе ему для такой операции нужен был шкаф, А в пингвиньем достаточно было выдернуть пёрышко. И остался Кощей-Орлик один на один со Стасом. «Что же мне с тобой-то сделать?» Приплясывая от предвкушения очередного злодеяния, повторял он, хлопая крыльями по бокам. «Может, ничего не делать?» — с надеждой предложил Стас. «Ничего не делать, это я люблю», — согласился Кощей. «Потому как ленивый очень, но тут иной случай». «Тут кончил дело, гуляй смело. Вот превращу тебя, к примеру, в устрицу, тогда и отдыхать буду». «В устрицу не надо», — сказал Стас. «Она мороза боится». «А мы тебе раковину утепленную сделаем», — заверил Кощей. «Что-то не слышал я про устриц с меховым подкладом», — слабо сопротивлялся Стас. «Не слышал, так услышишь. Мы не будем дожидаться подарков от природы». Мы создадим новый вид арктической фауны. «Орлик, миленький!» Неожиданно ласково обратился к Кащею Стас, и в глазах его мелькнул странный огонек. «У меня есть другое предложение». «Давай!» — обрадовался слегка смущенный кощей «Люблю, когда жертва сама инициативу проявляет». «Преврати меня в пингвина». «В пингвина? А почему в пингвина?» потому что пингвины мне очень нравятся. Они такие хорошие, такие умные, такие красивые. Особенно ты, Орлик». «Ха, логично», — пробормотал Кощей. «Преврати меня в пингвина, точно такого, как ты». Разомлев от лести, не вдумываясь в скрытый смысл последних слов, Кощей выдернул перышко, дунул и пробормотал. «Превратись, Стас, в пингвина, точно такого, как я». и топнул ластой. Громыхнуло в небе, и вот на снегу друг против друга встали два одинаковых королевских пингвина. Не давая Кащею опомниться, пингвин Стас точно так же выдернул перышко, дунул и заорал. «Потеряй, кощей урлик, свой волшебный дар!» Громыхнуло. «Эй, эй, эй, ты чего это?» Скричал пингвин Кощей, опять же выдернул перышко, опять же дунул и произнес с дрожью в голосе. «Пусть я снова стану человеком!» Но ничего не произошло. Не громыхнуло. Пингвин Стас ехидно захихикал, затем, произведя известные колдовские манипуляции, заявил. «Пусть я стану человеком, не потеряю при этом своих волшебных способностей и окажусь в замке Кощея». Миг спустя на снегу возле станции одиноко топтался пингвин-орлик, истерически дергая с живота перья и размахивая крылышками. Выслушав историю Кощея, друзья озадаченно переглянулись. «Что-то даже не верится», — сказал Смоленин. Кощея на такое фуфло попался. «Так ведь привыкаешь, что ты самый коварный, совсем об осторожности забываешь». «А где Стас-то теперь? Где дружок мой сердечный?» Вмешался кубота, искупая генеральская слеза, скатившись по щеке, со сосулькой повисла на кончике его уса. «Не ведаю я того, люди добрые!» — признался Кощей. «Но вот о чем прошу вас! Найдите его! Заставьте меня обратно в человека превратить! Зла я теперь не сделаю! Силу-то волшебную потерял!» «К тому же вместе со способностями магическими Стас у меня и норов злонравный отнял. Природа колдовства моего такая, а пингвинам век доживать, ой, как не хочется!» «Посмотрим, посмотрим!» Хмуро буркнул Холмс и широким шагом направился к двери станции. За ним двинулись остальные. «Вот что милейший!» Остановившись, обратился он к кощею а не отправится ли вам на поиски вместе с нами. С одной стороны, когда найдем ребенка, не придется еще и вас разыскивать. С другой, будете нашим экспертом по магическим способностям, которые он приобрел. Ваши знания могут нам пригодиться. Я с радостью!» Возбужденно запрыгал на месте, хлопая крыльями и истасковавшийся в одиночестве пингвин. Пройдя через плотяной шкаф, наши герои вновь оказались в кощеевой библиотеке, а выйдя из замка на поляне с хроноскафом. Дежуривший возле него Шидло кинулся к ним. «Земляне, рад вас видеть. А где же дети?» «Один здесь», — похлопал себя по карману Холмс. «А где младший, не знаю». «Из замка Стас не выходил». озадаченно промолвил Шидло. «Думаю, он не выходил потому, — догадался Кубатай, — что с помощью магического шкафа отправился в какую-нибудь книгу». «Знаю, знаю, в какую! — закричал смолянин радостно. «Он же домой хотел вернуться. Он в нашу книжку отправился. Сегодня, мама!» «Выходит, сейчас он дома, и нам остается только доставить туда второго?» сказал Ватсон, скорее утвердительно, нежели вопросительно. «Боюсь, что это не так», — ответил Кубатай. «Трезво рассудив, я пришел к выводу, что моя первоначальная гипотеза была неверной. Если Стас отправился в маму, то он находится как раз в вымышленном мире этой книги». И после паузы туманно добавил. «Сознание автора преобразует действительность».